Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия Передача 19 Сердце душевное Эпиграф Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Псалом 50, стих 12. Эпиграф второй Из сердца исходят злые помыслы». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Эпиграф 3. «Сердце есть бездна. В одном сердце действенны два рода жизни — жизнь света и жизнь тьмы». Преподобный Макарий Великий. «Непостижимым образом» Физическое сердце человека связано со всеми переживаниями души человеческой. Об этой тесной связи свидетельствует Священное Писание, святые отцы, а также и представители науки. Господь говорит, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. «И да не смущается сердце ваше, возрадуется сердце ваше». Евангелие Т. Иоанна, глава 11, стих 23 и так далее. А преподобный Макарий Великий пишет, «Сердце правит всем организмом, и когда благодать займет все отделения сердца, то господствует над всеми помыслами и членами». ибо там ум и все помыслы душевные. Если Господь посещает человека, то опять-таки сердце является его вместилищем. Об этом так говорит преподобный Ефрем Сириянин. Недоступный для всякого ума, входит в сердце и обитает в нем. Сокровенный от огнезрачных ангелов — обретается в сердце. Земля не выносит стопы его, а чистое сердце носит его в себе. Поэтому преподобный Нил Синайский говорит так. Сердце каждого из нас есть домашняя церковь. Священник Павел Флоренский пишет. Сердце есть херувимская сердцевина нашей души. А вот и мнение науки, академика Ивана Петровича Павлова о значении сердца, из работы «О смерти человека». Современный цивилизованный человек путем работы над собой приучается скрывать свои мышечные рефлексы, и только изменения сердечной деятельности все еще могут указать нам на его переживания. Таким образом, сердце и осталось для нас органом чувств, также указывающим наше объективное состояние и всегда его изобличающим. Итак, физическое сердце человека, или точнее нервные узлы сердца, являются тем местом, где душа человека таинственно соприкасается с его телом. Так произошло понятие о «душевном сердце», как центре всех важнейших психических проявлений души. Отсюда следует и решение вопроса, по каким признакам нужно судить о достоинствах всякого человека. Мы часто склонны судить о людях по их словам. Но слова часто бывают лживы. Невозможно сразу познать человека — и по делам его. Всех дел человека мы не узнаем, а те добрые дела, которые мы увидим, могут делаться для вида, для обмана и иметь в основе своей тщеславие, гордость, стремление обольстить. Недаром народная пословица говорит, чтобы узнать, как следует человека, надо съесть с ним два пуда соли, то есть жить с ним очень длительное время — Только тогда мы сможем разгадать истинную сущность человека, его сердце, которое есть совокупность его тайных желаний, стремлений, склонностей и привязанностей. И только сердце характеризует состояние души человека, определяет его ценность, его духовную высоту или его низкое состояние. Господь говорит, из сердца исходят злые помыслы, Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. Иван от Матфея, глава 15, стихи 19-20. А преподобный Макарий Великий пишет, к чему привязано сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Разум или ум «Слуга сердца», — говорит и мудрый пастырь, отец Иоанн Кронштадтский. Как определяет один философ, разум играет лишь роль регулятора, диспетчера, командира огромной армии, которая состоит из творческих импульсов, стимулов человеческой личности. Таким образом, не ум, а сердце. является истинным господином в человеке. Можно наблюдать, что ум играет всегда подчиненную роль и обычно бессилен бывает повлиять на сердце, сам являясь слугой последнего. Так при испорченности сердца ум способен оправдать все низкие поступки человека. Своих ближних и знакомых человек судит в зависимости от сердечной симпатии или антипатии к последним также трудно, а может быть и невозможно переубедить человека в каком-либо положении, если это положение не согласуется у него с известными эмоциями. Поэтому, как пишет отец Иоанн Кронштадтский, при образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. На сердце больше всего нужно обращать внимание. Сердце — жизнь, но жизнь, испорченная грехом. Нужно очистить этот источник жизни, надо зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека всей его жизни. Общество растленно именно от недостатка воспитания христианского. Как указывают святые отцы, мы часто не желаем греха только по рассуждению, то есть по уму, но чувства наши в иных случаях побуждают к греху, и тогда мы бываем сильно боримы греховными помыслами. Поэтому одно рассуждение не сильно победит в нас в страсти. Следует учитывать, что всякая новая мысль, дошедшая до ума, вместе с тем падает и на сердце. Здесь она попадает, как бы на пробный камень для проверки ее приемлемости для человека. Если только сердце одобрит ее, то она признается истинной и принимается. Это опробование мысли производится именно сердцем, а не умом с его логикой. Мысли, не нравящиеся сердцу, им отвергаются как ложные. Причем сердце тотчас же дает поручение уму, опровергнуть мысль, доказать его ложность. Иногда мысль бывает настолько правдоподобной, что уму сразу не удается ее опровергнуть. Тогда сердце начинает беспокоиться, человек раздражается. Отсюда старая греческая поговорка «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Если уму удается это сделать, то человек успокаивается. Если нет, то это ввергает человека в длительное беспокойство от внутреннего противоречия между повелениями сердца и суждениями разума. Начинается внутренняя борьба. Итак, в ряде случаев можно наблюдать очевидное противоречие сердца и ума. Ум диктует человеку один поступок, а сердце — чувство или страсть, велит делать другое. Усилия человека, работающего над собой, могут иметь разные направления. Чаще всего они направляются к развитию ума, то есть к накапливанию знания, очень редко стремятся к очищению сердца, даже в среде христиан. В современности первое направление неизмеримо преобладает над вторым. «Светский ученый — идеал современности». Чистота сердца, святость, почти перестала служить предметом стремления. Между тем чистое сердце есть сосуд Духа Святого. Это божество на земле, это свет счастья и радость для окружающих его. Хотя бы с этим сердцем сочеталось образование простолюдина. Значение в человеке сердца характеризуется и на и влияние на людей. Кто знаком с этим искусством, тот знает, что чаще всего бесполезно вызывать к разуму, пробовать переубедить человека логическими доводами, победить диалектикой. Ключ успеха — уметь задеть сердце человека, найти вход в него, найти в нем слабое место, как то часто. тщеславие, слебролюбие и тому подобное. После ублажения сердца человека и ум его будет склонен к тем положениям, которые ему пробуют привить. Мудрый апостол Павел так начал свою защитительную речь перед Феликсом. «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей» и так далее. Деяния святых апостолов, глава 24, стих 10. «Умная Иудивь, когда хотела расположить к себе сердце предводителя войск на Навуходоносора Алаферна, так повела свою речь. Ибо мы слушали о твоей мудрости и хитроумности ума твоего, а всей земле известно, что ты один добр во всем царстве, силен в знании и дивен в воинских подвигах». Иудиф, глава 11, стих 8. а мудрый патриарх Иаков, дав встречи с братом Исавом, счел нужным предварительно умилостивить его подарками вперед посланных стад из коз, овец, верблюдов, ослов и так далее. Бытие, глава 32, стихи 13-21. Чувство очищенного сердца есть более верный показатель истины, чем заключение ума. Так Лука и Клеопа, шедшие в Емаус, не могли умом распознать Христа, но сердце их не обмануло и горело в течение встречи с Господом. Евангелие от Луки, глава 24, стих 23. Чувство сердца навыком приучены к развлечению добра и зла», пишет об этом же апостол Павел. Чтобы понять человека, надо прежде всего распознать его сердце. Однако это не так легко сделать. Как говорит пророк Давид, «Делают расследование за расследованием до глубины сердца». Псалом 6, стих 7. У Грибоедова в горе от ума выведен тип человека совершенно аморального, картежник, шулер, дуэлист и крепко на руку нечист, который, однако, умело разыгрывает из себя Яркого поборника высших идей. Его приятель говорит так о его способностях. Когда ж о честности высокой говорит, Каким-то демоном внушаем, В глазах огонь, лицо горит, Сам плачет, а мы все рыдаем. Вместе с тем, как пишет схиархимандрит Сафроний, Подлинная христианская жизнь течет там, В глубоком сердце, сокрытым не только от посторонних взоров, но в полноте и от самого носителя этого сердца. Кто входил в этот таинственный чертог, тот, несомненно, испытал невыявляемое изумление перед тайной бытия и сознаёт невозможность уловить процессы духовной жизни сердца, которая глубиной касается того бытия, где уже нет процессов. «Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог», — говорит Ефрем-сирианин. А преподобный Никифор пишет, «Когда ум соединится с сердцем, то исполняется неизреченной сладости и веселье, тогда видится ему, как воистину Царство Небесное внутри нас есть». Различие в значении для человека сердца и ума становится особенно очевидным при отношении их к вечности. Чувство милосердия, любовь к истине, правде, нищета духа, кротость сердца и другие христианские добродетели — все это переносится за гроб бессмертной душой. Сохраняется для вечности. Это тот актив, тот запас, елея мудрых дев, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 2, который... обуславливает приобщение души к царству истины и красоты. Гнездящиеся в сердце земные страсти и пристрастия — это тот пассив, который не дает возможности такого приобщения, ибо не войдет в него ничто нечистое. Откровение Ана Богослова, глава 21, стих 27. Достижения же ума здесь безразличны. Изощрён ли он? умудрённой наукой и земными знаниями, все это не имеет никакого значения при суждении о пригодности души к Царству Небесному. И если двери Царства Небесного широко раскроются перед простецом с чистым сердцем, то они могут оказаться плотно закрытыми для ученого с мировым именем. Сердце человеческое можно сравнить с чашею, наполненную или благовониями, или, наоборот, веществами, издающими тошнотворный запах и смрад. Если сердце преисполнено любви Христовой, милосердия, нищеты духа, смирения, покорности воли Господней и так далее, то из такого сердца как бы несется веяние духовных благовоний, которые приятны Богу и включают человека в сферу Царствие Божие. Смрад страстей, гнева, жестокости, гордости, серебролюбия, сластолюбия и так далее включает человека в сферу господства сатаны, то есть ада. Следует сказать, что духовные люди, обладающие способностью духовного развлечения, сразу могут определить и оценить сущность вновь встретившегося человека по его сердца, так же, как можно сразу оценить содержание сосуда по физическому запаху из него. При значительном же уклонении сердца у человека в какую-либо крайность добродетели или порока, последние уже прямо отражаются на внешности человека. Об этом так пишет старец Силуан. «Знал я одного мальчика». Вид его был ангельский, смиренный, совестливый, кроткий, лицо было белое с румянцем, глазки светлые, голубые, добрые, спокойные. Но когда он подрос, то стал жить нечисто и потерял благодать Божию. И когда ему было лет тринадцать, то стал похож и на человека, и на беса, и на зверя, и на разбойника, и вид его был скаридный и страшный. Но видел я и другое. видел я людей, которые пришли в монахи с лицами искаженными от греха и страстей, но от покаяния и благочестивой жизни они изменились и стали очень благообразными. О том же говорит и отец Александра Ильчинина, который пишет: грех разрушительная сила, и прежде всего для своего носителя, даже физический грех затемняет, искажает лицо человека. Люди говорят, о мягком и жестком сердце. Первое обычно бывает у детей, жесткое у большинства взрослых. Как видно из этих терминов, для духовного сердца может протекать процесс, аналогичный склерозу физического сердца. Этот своеобразный склероз, как и физический склероз, усиливается обычно с возрастом. Причиной его является развитие в сердце страстей порабощение греху, удаление от Бога, удаление от детской чистоты и невинности. От этого в человеке охладевает любовь к людям, сохранение, может быть, пристрастия к близким из родных. И теряется отзывчивость к чужому горю. Сердце делается немилосердным, жестким. С отходом от детской чистоты теряется и способность к слезам. В женщину вложено Богом более нежное, любящее, отзывчивое и милосердное сердце, чем у мужчину. Поэтому у взрослой женщины в среднем сердце мягче, чем у мужчины, и женщина менее подвержена духовному склерозу сердца. К большому счастью человечества духовный склероз может быть совершенно Излечен, в отличие от физического. Это достигается через глубокое покаяние и действие благодати. Тогда сердце человеческое молодеет, возвращается к детской чистоте и невинности, приобщается к Христовой любви, делается вновь отзывчивым, чувствительным, мягким. Возвращается при этом ранее утраченная способность к слезам. Пророк Давид так характеризует этот процесс в своих псалмах. обновляется, подобно орлу, юность твоя». Псалом 102, стих 5. Между сердцем и умом имеется естественная тесная связь. Болезни души обычно затрагивают сразу и сердце, и ум, хотя некоторые из них, как, например, страсти, теснее связаны с сердцем. Также лишь при чистоте сердца может получить развитие благодатный разум веры. и постижение разумом веры трудно отделить от постижения сердцем. У подвижников благочестия появляется способность при внимании к состоянию своего сердца господствовать и над умом, то есть над своими мыслями. Об этом так пишет схиархимандрит Сафроний. Ум по мере очищения от страстей становится более сильным и в борьбе с помыслами. И более устойчивым в молитве и богомыслии. Сердце же, освобождаясь от омрачения страстей, все духовное начинает видеть чище яснее до убедительной ощутимости. Ум, соединившись с сердцем, пребывает в таком состоянии, которое дает ему возможность видеть всякое движение, происходящее в сфере подсознания, пребывая внутри сердца, Ум усматривает в окружении его появляющиеся образы и мысли, исходящие из сферы космического бытия и пытающиеся овладеть сердцем и умом человека. В форме помысла, то есть мысли, связанные с тем или иным образом, является энергия того или иного духа, натиск, идущих извне помыслов, чрезвычайно силен. И чтобы ослабить его подвижник нуждается в течение всего дня не допускать ни единого страстного взирания, не позволить себе пристрастия ни к чему. Итак, сердце является истинным господином души. Его значение для вечной жизни несравнимо выше значения ума. Лишь в сердце зарождается и живет любовь Христова, а про преимущество последней перед знанием Так говорит апостол Павел: Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что Он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стихи 1, 3.